Глава шестнадцатая Домой я приехала, устав, как охотничья собака. Тихо открыла дверь и прошмыгнула в свою ванную. Очень хотелось постоять под душем, а потом в тишине попить чаю и поиграть в танк-кабриолет. Но пустить в воду не удалось. У смесителя отсутствовал рычаг, при помощи которого включается лейка. Я накинула халат и высунулась в коридор и крикнула. «Роза Леопольдовна!» «Аюшки?» отозвалась Краузы, появляясь из кухни. «Что случилось?» Я показала на смеситель. Хотела влезть под душ, но не смогла переключить воду. Куда-то исчез предназначенный для этого рычажок. Крауза кашлянула и крикнула. «Мирон, иди сюда!» Я удивилась и покрепче завязала халат. «Мирон? Кто это такой? Что делает у нас в доме?» В коридоре показался высокий худой парень лет 23. трех. Он молча подошел к нам и замер. «Знакомься, перед тобой лампа, хозяйка квартиры», — представила меня Краузе. Молодой человек кивнул и не издал ни звука. «У нас сломалась освоеча печка», — затораторила Роза Леопульдовна. «А без нее очень неудобно, отвыкли мы греть еду на плите. Я решила вызвать мастера». Мирон сейчас пытается привести прибор в порядок. Прекрасная идея, одобрила я. Но как переключатель на душе связан с кухней? У мастера не оказалось при себе всех нужных деталей, зачирикала Краузе. Ехать за ними уже поздно, магазины закрываются. Вот молодой человек решил использовать подручные средства. Мирон, я правильно суть вопроса Евлампе Андреевне объясняю? Парень кивнул. Я не поверила своим ушам. Вы открутили деталь смесителя и засунули ее в СВЧ-печку? Полагаете, что она от такой рокировки заработает? «Нет, да», — приятным тенором ответил юноша. «Он хочет объяснить, что не заталкивал часть от душа в прибор, и кухонная техника скоро заработает. Так, Мирон», — перевела слова ремонтника Краузе. Мастер кивнул, я печально вздохнула. «Похоже, Лейка сегодня не заработает». Затем решила уточнить, как будут развиваться события дальше. «Завтра вы приобретете необходимые винтики-шпунтики, и душ снова заработает, так?» «Нет, да», — вымолвил Мирон. Я покосилась на Розу Леопольдовну. «Он имеет в виду, что ничего покупать не придется, а печка запашет, как новая. расшифровала его ответ няня. Я попыталась до конца прояснить ситуацию. «Ага, но так не получится. Если переключатель для душа из моей ванны теперь засунут куда-то, то я лишаюсь душа. Коли переключатель возвращается на свое законное место, тогда, увы и ах, негде будет разогревать еду. Придется приобрести запчасть либо для душа, либо для бесперебойной работы СВЧ-печи, иначе никак». Мирон развернулся и молча ушел. «Откуда он взялся?» Поразилась я. Странный какой. Великолепный специалист. С жаром воскликнула Роза Леопольдовна. Его мои знакомые посоветовали. Справляется с любой поломкой. Он способен произнести что-нибудь, кроме да и нет. Хмыкнула я. Мало разговорчивость лучше болтливости, отрезала Крауза. Совершенно с вами согласна, сказала я. Но иногда без слов не обойтись. Послышались шаги. Перед нами снова возник Мирон. В руках он нес полиэтиленовый пакет. Подойдя ко мне, парень спросил. «Душ в порядок привести?» «Ну, спасибо!» — обрадовалась я. «Прекрасная идея. Не люблю лежать в ванне, а очень хочется помыться. Долго вам копошиться?» «Вообще-то вы можете в санузле Макса ополоснуться», — предложила Роза Леопольдовна. Придется тащить туда кучу вещей. Гель, шампунь, крем и полотенца, начала перечислять я. У Макса банные просто не жесткие, а мне нравятся мягкие. Нет уж, лучше я подожду. Зачем время попусту терять? Я помогу вам, предложила Краузы. Минут через двадцать я, завернувшись в халат, подошла к зеркалу и вспомнила, что оставила расческу в своей ванной. Макс всегда причесывается жесткой массажной щеткой. «Мне такая совершенно не подходит. Придется выходить растрепой». «Или высушить волосы так? Они у меня короткие. Если поворошить их руками, то получится модный беспорядок. Ну и куда муж спрятал фен?» Я открыла шкафчик, порылась в нем, не нашла прибор, осмотрелась, зачем-то заглянула за стенку из непрозрачного стекла, отгораживающего унитаз от ванны, и опешила. «У Макса в туалете стоит оборудование», Стилизованная под старину. Сливной бачок находится под потолком, сбоку свисает длинная цепочка, к которой привязана ручка в виде гирьки, дернешь за нее, и вода спускается. Так вот, сейчас цепь с гири отсутствовала. Пару секунд я постояла в задумчивости, потом, забыв про фены мокрые волосы, выскочила в коридор и закричала: Кто испортил бачок Макса? Из моей ванны высунулась крауза. Простите, лампа, что вы имеете в виду? У Максима есть какой-то бачок. Да, разозлилась я. Он с его помощью смывает воду в унитазе. А роза Леопольдовна сложила губы трубочкой. А вы имели в виду унитаз? Ну, конечно, фыркнула я. А вы о чем подумали? Когда я услышала про бачок Макса, подумала, что он носит его при себе, принялась занудничать Краузы. Я довольно бесцеремонно отодвинула няню, вошла в свою ванную и обратилась к Мирону. «Это вы поработали в другом санузле?» Мастер, склонившийся над раковиной, выпрямился. «Вода течет». Я посмотрела на смеситель для душа и... Слова застряли в горле. Вместо рычага к нему была сверху прикреплена крышка от кастрюльки, в которой кто-то просверлил круглую дырочку, а потом продел в нее ту самую цепочку от бачка ее второй конец был привязан к зубной щетке, торчащей из стакана. «Душ?» — выдал Мирон. «Течет!» Очевидно, от удивления я стала разговаривать с парнем в его стиле. «Как?» «Хорошо», — похвастался Мирон. «Покажи», — потребовала я. Мастер вынул щетку из стакана, через секунду послышался шум. Вода во все стороны забила из лейки. «Вот», — довольно произнес Мирон и вернул щетку на место. Лейка заткнулась. «Ой, как оригинально!» Захлопала в ладоши Роза Леопольдовна. «Ни у кого ничего подобного не видела. Все приятели Максима от зависти умрут, в особенности Константин, который у себя ремонт в стиле «умный дом» никак не завершит. В прошлый свой приход жаловался мне, что электрик провода неправильно проложил, и теперь, когда у Кости автоматически зажигается свет в коридоре, в холодильнике отключается морозильник. Реле, многозначительно произнес Мирон, клинит его. Я оперлась руками о мой Дадыр. А Рыков давно пытается превратить свою стандартную двушку в корабль инопланетян, напичканный техническими новшествами, но поскольку ремонт ему делают не марсиане, а простые гастарбайтеры, то постоянно случаются сюрпризы вроде неработающего холодильника. Следовало бы посочувствовать кости, однако я. Столько раз советовала ему наплевать на автоматическое включение света и чайника в тот момент, когда он, вернувшись с работы, открывает входную дверь и просила забыть о самонаполняющейся ванне. Тем не менее, Рыков не слушает мои советы, поэтому мне его не жаль. А сейчас меня гораздо больше заботил собственный душ, а не ремонт у приятеля. «Какой напор воды!» — восхищалась Краузе. «Какая она чистая, прямо хрустальная!» «Хлоркой совсем не пахнет!» Я с удивлением посмотрела на няню. «Качество воды никак не может измениться из-за отсутствия родного рычага смесителя. Вопрос, чем мне чистить зубы?» «Обычно», — ответил Мирон. «Попробуйте». Я выхватила у парня из рук свою щетку, поднесла ее к рту, сделала несколько движений справа налево, остановилась и ехидно спросила. «Слышали?» Кроме того, что мне не нравится использовать аксессуар, к которому примотана цепочка от сливного бачка, возникла еще одна проблема. Душ включается и выключается синхронно с моими движениями. «Да ну!» — прикинулась удивленная Краузе. «Правда?» — я отвела руку влево, крышка кастрюли приподнялась, в ванну ударила струя из крана. Когда же моя рука переместилась вправо, вода полилась из душа. «Немедленно верните все отвинченные запчасти на их законные места», — строго приказала я Мирону. Парень пригладил торчавшие дыбом волосы и неожиданно разразился пространной речью. «А в своей печке сломался магнетрон. Это главный элемент, без него микроволновка — просто бесполезный ящик. Она встроенная, висит над рабочей панелью. Это удобное место экономится, но такой вариант дороже остальных. Примерно десять тысяч, да?» Не знаю. Честно ответила я, когда я переехала жить к Максу, печка тут уже была, а во время ремонта мы ее менять не стали. Зачем выбрасывать то, что прекрасно работает?» Мирон вытащил из кармана странный предмет, смахивающий на губную гармошку, и начал тыкать в него пальцем, продолжая безостановочно говорить. «Не по-хозяйски расшириваться деньгами. Вы же их не в огороде выращиваете, а зарабатываете. Вот давайте посчитаем. Если пойдем в магазин за новой микроволновкой...» Отдадим в кассу десятку, плюс мастеру двушку за установку. Итого двенадцать тысяч. Что-то вы за установку микроволновки в шкаф слишком много хотите, — не согласилась я. За две тысячи можно еще одну печь купить. Мирон оторвал взгляд от гармошки. Преискурант такой. Чем дороже вещь, тем больше вы отчитываете за ее подключение. Запомнили цифру? За новую двенадцать. «Если станем чинить старую, то понадобится магнетрон, а он в этой модели тянет на девять тысячонок, плюс четыре мастера за возню и три за установку, и того восемнадцать». «Стоп!» — скомандовала я. «Неверно посчитали. Пятнадцать!» Крауза кашлянула. «Неудобно вас поправлять, но семнадцать». Мирон потряс странным предметом с кнопками, постучал по нему пальцем и заявил. «Шестнадцать. Я не туда нажал». «Тут есть небольшой дефект, надо клавиши иначе расположить». «Шестнадцать?» — переспросила я. «Реанимировать старое дороже, чем приобрести новое?» «Ой, как невыгодно!» — закудахтала Роза Леопольдовна. «Минуточку! Новую микроволновку мастер установит в шкаф за две тысячи?» — поинтересовалась я у Мирона. «Преискурант», — напомнил парень. «Тогда почему за возвращение на место старого прибора вы насчитали три?» Наседала я. Так поломанную печку вынуть надо, демонтировать, пояснил мастер. Каждая операция оплачивается. Ваши услуги стоят запредельно. Топнула я ногой. К моей соседке в понедельник приходил мастер, подключать стиральную и посудомоечную машины. Он за все попросил семьсот рублей. Шарашкина контора, не механик. Отрезал Мирон, снова перешедший на телеграфный стиль общения. «Вы сейчас про Светлану с девяносто третьей говорите?» Повернулась ко мне Крауза и прищурилась. «К ней сегодня днем аварийка приезжала. Я как раз домой шла, смотрю, желтый фургон стоит, а Светлана вся в слезах. Включила она всю свою новую технику одновременно, и через десять минут у нее в унитазе трусики вперемешку с чайными ложками всплыли». «О, дешево и плохо!» – назидательно произнес Мирон. «Можно вообще бесплатно, тогда супер!» «Дармовой сыр бывает исключительно в мышеловке, простите за банальное замечание», — возразила я. Мирон опять начал терзать штуку, служившую ему калькулятором. «Чтобы вам не платить за ремонт, надо поступить просто. Берем рычаг от душа, помещаем его в холодильник вместо... Давайте не буду мучить вас техническими подробностями, а... Выскажусь кратко, рычаг в морозильник вместо детали охладителя... В стиралку взамен пары хреновин из машинки, которую вмонтируем в кофеварку, из нее добудем. У меня закружилась голова. Лучше сразу скажите, что получится в результате ваших манипуляций. Работает все бесплатно, ничего не покупаем, обходимся домашними средствами. Отрапортовал Мирон. Но мне не нравится чистить зубы щеткой с примотанной цепочкой от бачка унитаза. Закапризничала я. Лампа. Чего бы вам не купить новую щеточку? Пропела Краузе. Елена Малышева, моя самая любимая телеведущая, постоянно повторяет, если в шестьдесят лет вы чистите зубы все той же щеткой, которую подарила вам в два годика любимая бабушка, то вы полный идиот. Сомневаюсь, что интеллигентная Малышева выразилась подобным образом, буркнула я. Нет, возразил Мирон, а в магазин ходить не надо сейчас. Парень быстро ушел. Правда, он милый. Заулыбалась Краузе. «Положительный, спокойный, нервач. Клиентов на деньги не разводит. Очень хорошо, что я позвала его, да?» По счастью, именно в этот момент в ванной снова материализовался мастер с чайной ложкой в руке. «Вот, тратится глупо, замена», — сказал он. «Никогда в жизни не чистила зубы столовым прибором и не хочу начинать», — решительно заявила я. Мирон молча отвязал цепочку от щетки, примотал ее к ложечке, поместил последнюю в стакан и отошел в сторону. «Супер!» — зааплодировала Краузе. «Ушел работать», — а вымолвил мастер и был таков. «Лампа, время позднее, давайте оставим Мирона ночевать», — предложила няня. «Он без машины, пешком передвигается. Места у нас много, зато завтра он начнет ремонт с позарамку» согласилась я. Но тогда утром я сама отвезу кису в детский центр. «Зачем вам беспокоиться?» удивилась Краузе. «Это моя работа. Сегодня случился форс-мажор, и я вас затруднила. Более это не повторится. Не хочу, чтобы человек, которого я сегодня впервые увидела, оставался в квартире один», пояснила я. «Еще мопсов обидит». «У него прекрасные рекомендации», возразила Краузе. От уважаемых людей. И Мирон обожает собак. В детстве он хотел стать ветеринаром. Да пусть хоть сам папа римский за него поручится. Но Мирон тут без присмотра находиться не должен. Не дрогнула я. Роза Леопольдовна нахмурилась. Надо хлеб завтра купить. Молоко. Я решила ни за что не сдавать позиции. Отлично. Давайте список. Вручу девочку-воспитательницам и зайду в супермаркет.